На туристическом судне Головину с Вилли досталась отдельная каюта с туалетом, душевой и небольшим холодильным шкафом, в котором нашлось достаточно продуктов среднего качества. По мнению Марка, они были лучше тех, что он ел в общежитии, и хуже тех, что получал в усадьбе мистера Кевина. «Ах, какой хороший здесь душ!» — воскликнул появившийся из душевой Вилли. Он был закутан в махровый халат оранжевого цвета, а на его щеках играл румянец. Головин улыбнулся. Он сам принял душ полчаса назад и был с Вилли абсолютно солидарен. Помимо прекрасной горячей воды с гидрокристаллическими добавками, повышающими теплоемкость и плотность воды, душевой рассекатель имел 12 режимов пульсации и кругового массажа, при этом настраивался с помощью биоактивных датчиков, установленных где-то в стене. Таким образом, умный мини-компьютер выбирал самые оптимальные режимы подачи жидкости, учитывая параметры обратной реакции организма. Удивительно, продолжал восхищаться Вилли, усаживаясь в кресло. Номерочки среднего уровня, а душевое оборудование просто сказочное. «Странно, что мистер Кевин не установил такое у нас в комнатах», — сказал Головин. «Ага, прямо кинулся нас там обхаживать». «Но я не в претензии. Он и так много для нас делал. И отдельное расселение, и еда по высшему разряду. Да еще лето круглый год. Ну и, конечно, жалование. Ты свою карточку захватил?» «Да, повезло. Случайно сунул в карман, а то бы осталось там». «Это не проблема. Хозяин все бы возместил». Некоторые выскочили в одних штанах, не до карточек было. Но Хубер сказал, что всем все восстановят. «Так это судно Кевина?» «Думаю, что да. Я заметил у него универсальный ключ. Он им тут все двери открывает. Полагаю, что и «Шаттл», и это судно были приготовлены им именно на случай эвакуации. Осталось ждать, когда придем на новую базу, и там, по всей видимости, он возобновит свой бизнес». «Коллекцию твою жаль», — сказал Головин. Вилли вздохнул и, помолчав, кивнул. Видно было, что говорить об этом ему нелегко. «Съешь чего-нибудь?» — предложил Головин, уже жалея, что поднял тему коллекции. «А ты?» «Я уже перекусил. Десерты хорошие, а пюре и чипсы я бы не советовал». Пока Виль ел, Головин пролистывал на гибком планшете развлекательные новости с полураздетыми красотками. Невольно его мысли возвращались к Гудерии. И да, свидание с ней он запомнил во всех подробностях. Неизвестно, зачем она пыталась удерживать его с пистолетом в руках, но Марку было жаль, что Феликсу пришлось стрелять в нее». А вдруг она была тайным агентом, работавшим в интересах генеральной компании? Немного покрутив эту мысль, Головин, улыбнувшись, от нее отказался. Из коридора донесся какой-то шум и вибрации, как будто неотрегулированный соленоид гравитации никак не мог выйти на режим. Головин такие местечки попросту перепрыгивал. Но нет, это были быстрые шаги. Потом шаги стихли, и после паузы зазвучали снова. В дверь толкнулись, но она была на стопоре, и тогда в нее требовательно постучали. Головин вскочил и побежал открывать. «Ой, извините, мистер Хубер, случайно заперлись». «Так, Головин и Ганвард, через пять минут спускайтесь в фойе на первом ярусе и получите оружие». «Оружие?» «Оружие?» — почти одновременно спросили Марк и Вилли, но Хубер не посчитал нужным повторять и ушел. Головин вернулся в кресло и, сцепив пальцы рук, уставился в пол. Вилли в полной тишине, уже без прежнего удовольствия, доедал десерт. «Пюре и чипсы в самом деле были так себе». «Может, это на всякий случай, вроде учения?» — предположил Головин. Ему надоели все эти вынужденные перемещения, ведь он и месяца не провел в усадьбе после бегства и настоящих шпионских приключений, а вот теперь новые. Да и та поездка с пулеметной стрельбой тоже радости не добавила. «Может и так», — сказал Вилли, поднимаясь. «Ладно, сейчас я быстро оденусь и пойдем вооружаться».